Глава 19. После неприятной ситуации на последней тренировке я не общалась с Арчи и намеренно пропускала занятия. Любому человеку будет неприятно, когда его смешивают с грязью, даже мне. Еще в детстве я закалилась от оскорблений, спрятавшись за жирную прослойку, как за невидимую броню от обидчиков. С уменьшением веса моя защита начала исчезать на глазах, обнажая ранимую душу. Я не знала, как теперь относиться к Арчи. Иногда ощущалось, что наши тренировки переросли во что-то большее, дружеское и близкое. Но, видимо, ошибаться в людях – моя характерная черта. Уже больше недели я не посещала тренировки, а моего наставника это даже не беспокоило. «Почему ты так переживаешь из-за каких-то занятий спортом? Они тебе даже не нужны», – возмущался Крис, глядя на мои страдальческие порывы поплакать и погрустить. Он не понимал, что я волнуюсь не потому, что отсутствуют физические упражнения в моей жизни, а из-за того, что разочаровалась в человеке, которого подпустилась слишком близко. «Давай я лучше куплю тебе утешительные пончики», – предложил Кристофер. Он с самого утра зависал у меня дома из-за отменившейся фотосессии. Юноша решил, что это знак нагрянуть ко мне домой без приглашения и, наконец, познакомиться со зловещим попугаем». которая не пускает гостей в дом Триши. Ожидая увидеть воинственную птицу, Крис застал лишь ее унылую хозяйку. Джонни тоже грустил вместе со мной, только по другой причине. Попугай потерял свою любимую игрушку и уже полдня усердно пытался ее отыскать. «Хорошо. Ты прав. Пончики сделают меня счастливой», — соврала я фотографу, чтобы он хоть на какое-то время ушел и оставил меня в покое. Все мои близкие знали, что в минуты грусти я любила абсолютное одиночество. Но Крис еще не успел познакомиться с этой причудой. В любом случае, молодой человек с радостью согласился сходить до магазина, чтобы порадовать мою капризную женскую натуру. Спустя десять минут, как Кристофер ушел, раздался стук в дверь. Неужели он так быстро вернулся? Бежал он, что ли? Гневно ворчала я себе под нос по пути в коридор. Отворив дверь, на пороге я увидела сюрприз в виде Арчи. «Что ты тут делаешь?» Машинально промолвила я от удивления. Пришел повидаться. Коротко сообщил тренер и протянул мне кулек с апельсинами. «Я не заболела Арчи, чтобы приносить мне фрукты», сказала я, нахмурившись и сложив руки на груди в знак протеста. «А похоже, заболела, раз пропустила столько занятий». Невозмутимо отозвался юноша. «Я перестала ходить из-за твоего поведения, и я пришел за него извиниться», – твердо настаивал Арчи, повторно протягивая мне апельсины. «Даже не позволишь войти?» Я растерялась, но все же отошла от прохода, дав возможность молодому человеку оказаться на моей территории. «Значит, здесь живет Триша Фаер?» «Я представлял себе розовое царство». запахом еды и подушками в виде пончиков. «Пончики!» «В любую минуту вернется Крис!» «Как я могла о нем забыть?» «Арчи, что конкретно тебе от меня нужно?» «В зал я не вернусь, и твое пребывание в моей квартире не имеет смысла», сказала я уже вслух. «Если тебе понравилось заниматься на свежем воздухе, можем найти другое место, где не будет всяких уродов». «Я готов ради тебя изменить программу». «Хватит делать вид, что ничего не произошло», – закричала я. Три псих Триша-псих!» – послышался голос Джонни, который приободрился с приходом новичка. Арчи еле сдержал смех, но в то же время старался оставаться предельно серьезным, чтобы еще больше меня не обидеть. Со стороны это смотрелось комично, я сама не смогла сохранить оборонительно строгий настрой». Я не умею извиняться зато, как ты успел заметить, умею обижать. Но хочу работать над собой и прошу тебя, будь моим тренером по самоконтролю. Ты одна такая смелая, кто может противостоять моим нападкам». Молодой человек говорил хриплым от волнения голосом, показывая серьезность своих намерений и слов, пусть и произнесенных в шуточной форме. «Тем более твое место уже хочет занять Ребекка, а видеть ее еще и на тренировках я не смогу», добавил Арчи, удивив меня таким заявлением. «Разве вам, голубкам, не будет только в радость такое времяпровождение?» – подколола я тренера. «Шутишь? Я скоро с ума сойду от ее навязчивого желания видеться каждую минуту. Вас, мужчин, не поймешь. То сами бегаете, то потом совершенно теряете интерес». Я закатила глаза, узнав о такой проблеме между Бека и Арчи. «По личному опыту говоришь, твой Кайл уже успел убежать?» – пошутил тренер. «Ну вот, опять ты за свое». «Не сразу же мне превращаться из негодяя в паинку. Твой процесс преображения тоже слегка затянулся», – примирительно произнес Арчи и улыбнулся милой улыбкой котика. «Вам нужно встряхнуться и сменить обстановку». «Приходите с Ребеккой на выставку Кристофера», — предложила я интересное решение проблемы двух друзей. «К твоему выскочке фотографу я не пойду ни за что», — резко сказал тренер, и я вновь уловила нотки ревности в его словах. «В эту же минуту в незапертую дверь вошел то, о ком мы говорили». «Что здесь происходит?» — произнес Крис, переводя взгляд с меня на Арчи. Арчи пришел выпросить у нас билеты для них с Беккой на твою выставку. Выпалила я первое, что пришло на ум. Тренера застали врасплох. Он понимал, что если опровергнет мои слова, то поссорит нас с Крисом и потеряет меня навсегда. Поэтому, прорычав что-то невнятное, выскочил из моей квартиры, как пуля, доказав мою значимость в его жизни. Уверена, Кристофер не хотел видеть Арчи среди гостей своей выставки, но не стал мне перечить. Я впервые была приглашена на такое мероприятие. Хоть Крис и сказал, что выставка будет проходить в непринужденной обстановке, все равно решила одеться, подобающий случаю. Специально заглянула в модный отдел, чтобы прикупить новое платье. Вообще, в последние месяцы мне стало нравиться ходить по магазинам. Теперь я могла позволить себе некоторые вещи, которые раньше находились под запретом. Такими темпами скоро превращусь в шопоголика, ведь чем тоньше я становлюсь, тем шире становился диапазон одежды, который будет хорошо на мне смотреться. Для выставки Криса и несколько его коллег-фотографов арендовали помещение на окраине города. Они еще были не так известны и богаты, чтобы снять зал в центре, но я знала, что у них все впереди. Крис был очень талантливым и амбициозным человеком. И его определенно ждал успех. Я восхищалась работами и трудолюбием парня. И не только мной вдохновлялся молодой человек, но и я им. «Можем мы заехать в одно место по пути на выставку?» Невинным голосом спросила я Криса, когда мы уже ехали в машине. «И где находится это место?» – уточнил фотограф. «На 14-й авеню». «Ничего себе по пути!» – усмехнулся Крис. «Это же целый крюк ехать!» «Что там находится? Дом Тимми. Можем взять его с собой? Он очень хочет посмотреть выставку». Попросила я и состроила самую милую рожицу, на какую была способна. «Ладно, хитрюга. Уговорила». Сдался молодой человек и коротко меня поцеловал. Тимми старался понравиться Крису и пытался шутить. Получалось это у него не совсем удачно, но мой бойфренд все равно смеялся. Он вообще был душкой, старался не обижать людей, в отличие, например, от Тарчи. Интересно, они с Ребеккой придут? Я уже думаю, что погорячилась, пригласив их. Надеюсь, Арчи догадается вести себя прилично и не будет дразнить хозяина выставки. Когда мы приехали, в помещении уже было приличное количество народа. Однако здесь не было официантов, разносящих на подносах шампанское, как я представляла. Гости выглядели так же, как Крис. В их образе преобладали этнические мотивы, и я почувствовала себя немного нелепо в своем платье. Они пили пиво прямо из бутылок и вели приглушенные разговоры. «Ты, конечно, предупреждал, что это будет неформальное мероприятие, но я не думала, что настолько», – прошептала я Крису. «Не переживай, Безешка, ты здесь самая красивая», – ободрил фотограф и чмокнул меня в губы. Я оставлю тебя ненадолго. Нужно поговорить с ребятами. Да, конечно, у меня есть компания. Сказала я и взяла Тимми под руку. охраняя её, приятель. Она здесь самый ценный экспонат. Крис похлопал Тимми по плечу и ушел. Выпьем пиво? Предложила я Тимми, и он кивнул в ответ. Мы взяли в руки по бутылке пива и начали прогуливаться по залу, рассматривая фотографии, висевшие на стенах. Фоном звучали живая музыка, которую исполняла рок-группа. «Может, здесь мы найдем тебе девушку?» И легонько ударила Тимми локтем в бок. «Не думаю, что они обратят на меня внимание, да и вообще хоть на что-то». Парень нагнулся ко мне и продолжил шепотом. «Мне кажется, здесь все под кайфом». «Перестань, Тимми, они просто творческие люди», сказала я, хотя отчасти была согласна с предположением друга. Наконец я нашла ту фотографию, которую хотела видеть больше всего. Конечно, это был мой портрет. Со снимкой на меня смотрела женственная сексуальная девушка с горящими глазами и загадочной улыбкой. Крис сделал эту фотографию, когда я еще только начала худеть, но все равно я выглядела эффектно. Он никогда не показывал мне мои снимки, и для меня это стало сюрпризом. «Ты узнал меня?» – спросила я, повернувшись к Тимми. Кажется, приятель был шокирован больше меня. Он смотрел на фотографию широко раскрытыми глазами, в которых читалось изумление и даже восхищение. Мне стало немного обидно, что меня Тимми никогда не одаривал таким взглядом. А застывшую девушку со снимка – пожалуйста. «Что скажешь?» – задала я свой новый вопрос. Но Тимми никак не реагировал. Пришлось его толкнуть. «Эй, ты в порядке?» «Ты такая красивая», – наконец сказал молодой человек с придыханием. «Спасибо. Это первый комплимент, что я от тебя слышу», – усмехнулась я. Тимми перевел взгляд на меня, и он остался таким же восхищенным. Мне даже стало немного не по себе. В один момент даже показалось, что приятель хочет меня поцеловать. «Вижу, вы добрались до моей самой любимой работы», – послышался голос Криса. Я почувствовала его руки на своей талии. «Правда, Триша красавица?» «Да, вполне недурно». Раздался язвительный голос, и мы все повернулись назад. Позади нас стояли Арчи и Ребека. Девушка дружелюбно мне улыбнулась, а тренер смотрел на нас с Крисом с презрительной усмешкой. «Нет, неужели произойдет то, чего я боялась? Почему Арчи хоть раз не может вести себя как нормальный воспитанный человек?» «Ты хорошо постарался, Крис», — сказал Арчи, и, произнося имя моего бойфренда, посмотрел на меня, будто ожидая похвалы, что назвал его правильно. Фотография правда красивая. «Все благодаря моей прекрасной девушке», — ответил Кристофер и притянул меня поближе к себе. Я буквально чувствовала витающее в воздухе напряжение, с каких пор Арчи и Кристофер стали вести себя как соперники. Чтобы сгладить ситуацию, я стала задавать Ребекке разные вопросы, в основном насчет работы. Когда дело касалось больницы, она сразу превращалась в учительницу, которая с удовольствием рассказывает о своем предмете. К счастью, конфликт между Арчи и Кристофером остался на начальной стадии и не вылился во что-то большее. Роль примирителя часто играл Тимми, когда чувствовал, что обмен взаимными репликами между молодыми людьми начинает приобретать язвительный характер. «За этот вечер я еще больше полюбила своего друга. Хотя, возможно, Арчи оставил Кристофера в покое, потому что каждую часть времени тратил на ссоры с ребякой. Даже издалека я слышала их голоса на повышенных тонах. Честно признаться, подруга и правда вела себя странно. То, как заботливая мамочка угощала его закусками и смахивала с его одежды пылинки. То раздражалась истерикой, что парень отказывается поднять с ней бокал за их чувства. В какой-то мере я даже понимал раздражение тренера. Он постоянно убирал от себя руки девушки, которые так и норовили снова в него вцепиться. Нам же с Крисом было весело. Молодой человек познакомил меня со своими друзьями, которые оказались такими же дружелюбными, как и он сам. И также смеялись над шутками теми. Гости остались в восторге от выставки. Одна компания даже подошла ко мне с вопросом, не я ли запечатлена на одной из фотографий. Мне было очень приятно их внимание и комплименты. С Крисом мы танцевали под живую музыку и наслаждались друг другом. Конечно, было бы намного спокойнее, если бы я постоянно не искала взглядом Арчи с ребякой. Но и так от вечера остались по большей части положительные впечатления.